Похороны, Юрий Куприянов оставался действующим офицером Комитета государственной безопасности. Поэтому хоронили подполковника как положено с воинскими почестями. Сергей Глазов приехал на кладбище, потому что он знал Куприянова с юности и не мог поверить, что тот предатель, но у Игнатенко не было на сей счет сомнений. Генерал пребывал в бешенстве. Умер не только Куприянов но и пшеничный, который должен был назвать имена. Задуманная генерала Магнатенко операция рушилась, а еще он твердо был уверен, что у Куприенова были влиятельные покровители, которые участвовали в наркотрафике. Но как теперь узнать их имена?»